Эпилог. Разрешите, товарищ генерал. Денис появился на пороге кабинета Белова. Да, заходи, присаживайся. Ты же Валентин Ефимович. Он отложил бумаги в сторону и глянул на Архипова. Ну, рассказывай. Я в рапорте всё описал. Да, читал я. Захотелось лично от тебя всё услышать. Остались некоторые вопросы. Кстати, мы нашли второй портал. Находится он прямо в гараже некоего Виктора Кима в посёлке Санболи, Хабаровского края. Виктор Ким, я так понимаю, это тот самый дядя Витя? Да, это ж генерал, подтвердил Денис. Думаю, он построил гараж после обнаружения портала. Так и есть. Постройка относительно свежая. Мы сейчас думаем над этим вопросом, дабы ограничить к нему доступ. Предприим, чего мы оказались этот Ким и банду сколотил из своих родственников. «Ну ладно, я передал вопрос местным, чтоб придумали легенды и замяли дело». Белов поднял лист бумаги и бегло заглянув сюда спросил. «Скажи мне, как некто Андрей сумел сбежать от тебя?» «Валентин Ефимович, не от меня, а от Воронина. Морозов подтвердит, что я в тот момент был в бессознательном состоянии. А Воронин поместил парня и Раша в отдельную палату, оставив без охраны». «Денис», — улыбнулся Белов, — «я все это уже слышал». На будущее в таких делах нам не нужны чужие уши и глаза. А сейчас по территории страны разхаживает человек с секретной информацией и пришелец с другой планеты. У тебя по нему есть информации? Он что-нибудь тебе говорил о своих планах? Может, адрес знаешь? Фамилию? Никак нет, тать генерал. Он попал на ту планету не по своей воле, но у местных завёлся на хорошем счету. Во всём с самого начала помогал нам. Но ни фамилии, ни нынешнего адреса не знаю, уклончиво ответил Архипов. В глубине души он надеялся, что теперь Андрей не впутается в сомнительные дела и правильно устроит свою новую жизнь. Каким бы скользким татарин ни казался на первый взгляд, человеком он был неплохим и до последнего держался своих убеждений и принципов. Везончик ты, Архипов, и в том, что группа на вас вовремя вышла. Мне сказали, вы были в гуще событий, прямо в центре сражения. А самого тебя обнаружили в тот момент, когда двое местных пытались тебя убить. Но да, в твоей работе без везения никак. Радиосигнал зонда помог определить координаты планеты. Полученные тобой сведения мы используем. Так стало известно, что в нашей вселенной появилась ещё одна экзопланета. И на будущее, захочешь привлекать местных к работе, постарайся согласовывать это с нами. Вы протоколча? Да, Денис, про молодого Венка. Сейчас он в учреждении, будем думать, что с ним делать. И даже не будут учитываться его заслуги. Мы учли его заслуги, поэтому раздумываем над его дальнейшей судьбой. Тот факт, что благодаря ему его эвакуационная группа смогла вас обнаружить, не снимает ответственности за ту информацию, которой он владеет. Пойми, каждый раз, когда ты привлекаешь любого человека к нашей работе, Ты автоматически приговариваешь его к пожизненным казенным харчам. Валентин Ефимович подошел к сейфу и вынул из его недр тонкую папку. Именно эту мысль я хотел донести до тебя. Будь ответственным за судьбы людей. На ближайшее будущее тебе ставится задача — найти парня и пришельца. Ознакомься с информацией в этой папке. — С планетой что будем делать? — спросил Архипов. — А ничего. Все ближайшие к порталу гнезда мы уничтожили. В контакт с местными не вступали. Портал замуруем, обнесём стеной и зальём всё бетоном. Людям там делать нечего, как и им у нас на земле. Наша земля не та планета, где стоит недружелюбных гостей из других миров принимать. Понял? Разрешить идти? Да. Кстати, Архипов, даю срок полгода набрать новую группу. Мы формируем новый оперативный отдел, и возглавишь его ты. Останови Евгениса, сказал Валентин Фимифович. А теперь иди, сходи в отпуск, съезди куда-нибудь, в Сочи, например. Выбнулся он. Архипов ничего не ответил, лишь улыбнулся в ответ и, развернувшись, направился к выходу из кабинета. Он мельком посмотрел на обложку папки, где мелким машинописным шрифтом было написано: Ирия Мель.